Я бы взял его коня, но он такой злой, что никого не подпускает к себе, кроме Наварро. «Черт бы вас побрал!» — сказал я ему. «Что худо вам сделал этот несчастный, дабы его выдавать? И потом, уверены ли вы, что это и есть тот разбойник, о котором вы говорите? Вполне уверен». Давеча он пошел за мной в конюшню и сказал мне, «Ты как будто меня знаешь». Если ты скажешь этому доброму господину, кто я такой, я пущу тебе пулю в лоб. Оставайтесь с синьор, оставайтесь с ним, вам нечего бояться. Пока вы тут, он ни о чем не догадается. Разговаривая, мы настолько отошли от Венты, что звука подков уже не могло быть слышно. Антонио мигом освободил коня от отрепьев, которыми он ему окутал ноги, Он собирался сесть в седло. Я мольбами и угрозами пытался его удержать. «Я бедный человек, сеньор», — отвечал он. «Двумя стами дукатов брезговать не приходится, в особенности, когда представляется случай избавить края от такой язвы. Но, смотрите, если Навар проснется, он схватится за мушкетон, тогда берегитесь». Слишком далеко зашел, чтобы отступать. Устраивайтесь, как знаете. Мошенник уже сидел верхом. Он пришпорил коня, и в потьмах я скоро потерял его из виду. Я был очень рассержен на своего проводника и изрядно встревожен. Поразмыслив минуту, я решился и вошел в Венту. Дон Хосе все еще спал. вероятно, набираясь сил после трудов и треволнений нескольких беспокойных ночей. мне пришлось основательно встряхнуть его, чтобы разбудить? Я никогда не забуду его дикого взгляда и движения, которое он сделал, чтобы схватить мушкетон, предусмотрительно отставленный мною подальше от постели. «Сеньор», — сказал я ему, — «извините, что я вас бужу». «У меня есть к вам глупый вопрос. Было ли бы вам приятно, если бы сюда явился полдюжины улан?» Он вскочил на ноги и спросил меня устрашающим голосом, «Кто вам это сказал?» «Если совет хорош, то чей он?» «Неважно. Ваш проводник меня предал. Но он поплатится. Где он?» «Не знаю». В конюшне должно быть, но мне сказали, кто вам сказал. Это не могла быть, старуха. Кто-то, кого я не знаю. Без дальних слов, есть у вас основания не дожидаться, солдат, или нет? Если есть, то не теряйте времени. А если нет, то покойной ночи. И извините меня, что я прервал ваш сон. Ах, этот ваш проводник, этот ваш проводник... Он мне сразу показался подозрительным, но ничего, ничего, мы с ним сосчитаемся. Прощайте, сеньор, да воздаст вам Бог за услугу, которую вы мне оказали. Я не настолько уж плох, как вы можете думать. Да, во мне что-то есть еще, что заслуживает сострадания порядочного человека. Прощайте, сеньор, я жалею об одном... ничем не могу отплатить вам. В отплату за мою услугу? Обещайте мне, Дон Хосе, никого не подозревать. Не думать о мести. Значит, вот вам сигары на дорогу. Счастливого пути. И я протянул ему руку. Он молча пожал ее, взял свой мушкетон и сумку, и сказав что-то старухе на непонятном мне наречии, Побежал к сараю. Несколько мгновений спустя я слышал, как он скачет по равнине. Я же снова лег на скамью, но уснуть не мог. Я задавал себе вопрос, правильно ли я поступил, спасая от виселицы вора и, может быть, убийцу, потому только что поел с ним ветчины и рису по-валенсиански. «Не предал ли я своего проводника, совершавшего законное дело? Не обрек ли я его мести негодяя?»